Глава первая. Степан. Юноша и девушка вышли из леса, что неподалеку от поселка засветло. Солнце быстро садилось за деревья, темнело, и тропинка начинала теряться из виду. Но они, оба высокие и худощавые, шли по хорошо знакомой дороге быстро. Был конец мая, и в лесу было красиво. Появились листья, готовились зацвести какие-то низкие деревья, название которых было хорошо знакомо девушке, она родилась в этих местах, «Покажи мне лесную рябину», — попросил юноша утром, когда они шли в школу. «Пойдем после уроков», — ответила девушка. «Самое время рябина цвести начинает». Это было хорошее время в лесу. Комаров нет, и змеи еще сонные. Можно было не бояться наступить, неосторожно. Девушка говорила много. Показывала кусты, стеснившимися на них мелкими цветами, из которых к осени созреют ягоды. У нее был приятный невысокий голос. Слушать ее было приятно. Юноша слушал и смотрел вокруг. «Красивая у нас весна, люблю весну. А лето очень короткое, в мае еще холодно, а в сентябре уже первый снег выпадает, поэтому все растет и цветет быстро. Можно же не успеть», — рассказывала девушка. «Чего не успеть?» Юноша знал, что три месяца — это очень много тепла, и можно успеть все. «Птенцов в ы в е с т и например. Скворцы уже на яйцах сидят. Скоро скворчата будут. Потом старшие их на крыло поставят. А осенью все улетят». «Здесь очень долгое лето». «Я все время забываю, не сердись», – в и н о в а т о ответила девушка. «Тебе понравилась рябина? Красивые цветы, да?» Юноша молчал. Он часто молчал и мог перестать отвечать на вопросы. Она знала это и знала, что нужно просто подождать. В такие моменты она тоже молчала. Иногда он говорил много, да него много. Тогда ей нравилось слушать своего друга. «Скажи», – спросил он наконец, – «почему ты так насторожен от Виктории м а р к о в н е Она добра к тебе. н а с т о р о ж е н а добра. Девушка привыкла к тому, что все эти люди говорят знакомыми, но странно произносимыми словами. Только сама так пока не научилась. Она добрая, добра. Но ты знаешь, она так и на меня смотрит, как будто не хочет. Девушка запнулась и стала смотреть в сторону. Это было то, о чем она стеснялась даже думать. Говори, приказал юноша неожиданно резко. Не хочет, чтобы мы дружили. чтобы я приходила к вам в гости, а ты приходил к нам. Вот моему папе ты нравишься, говорит, хоть и сын чуждого народа элемента, а хороший мальчик. Мой отец был профессором, он писал книги. Ты ч и т а л его книги? Нет. Я тоже. Их никто не прочтет больше, и он больше ничего не напишет. Его расстреляли. А Виктория Марковна может написать, но тоже не напишет, потому что и ее могут расстрелять. Твой папа ничего не может написать, потому что не умеет. но и его могут расстрелять. Знаешь, за что?» «За что?» Девушка посмотрела на своего спутника испуганно. «Для тех, кто расстреливает все чуждые. Даже сами себя они расстреливают и ссылают именно поэтому. У них нет народа. Они вышли из него. Так говорил мой папа. Он тебе такое говорил, когда ты еще совсем маленький был? Он боялся, что я стану, как вы, как они. Ты тоже не такая, как они. Виктория Марковна поэтому смотрит на тебя так. Она хочет понять, почему ты такая получилась. Мы еще дети. Нет, уже не совсем, нет. Нам надо взрослеть быстро, иначе не останется ничего, надо успеть. Мне пятнадцать, а тебе шестнадцать. Что мы можем? Посмотреть, что за лесом. Тропинка пробежала по полю и спустилась во враг. Там ручей, вдоль которого растут молодые деревья и ольхи. Местами белели островки черемухи, пахло густо и резко. — Отцветает черемуха, — грустно сказала девушка. — Я люблю, когда она цветет. Запах далеко по ветру расходится. Весна хорошо становится. — А ты видела белок? — неожиданно спросил юноша. — Видела в лесу, но они очень пугливые и прячутся хорошо. Мужики же стреляют их на шкурки. А я сколько н е пытался, не увидел ни одну. После оврага начался крутой подъем. За ним виднелся поселок. Первый дом стоял почти на склоне, совсем небольшой и темный, в нем никто давно не жил. Говорили, что хозяин, молодой еще совсем мужик, что мать недавно сохранил, ушел за кластер. Съездил раз на приработок, потом записался еще на один, а с него уже не вернулся. Работники, что с ним ездили, сказали, что вечером ушел и пропал. С тех пор на работу за кластер стали выпускать только женатых и замужних, чтобы дома у них кто-то из близких обязательно оставался. «Машка!» – раздался голос от забора заброшенного дома. «Иди сюда, поговорить надо!» У дома стали видны три фигуры. Степан Пуховцев, сын тракториста и будущий тракторист. Одноклассник Станислава Соколовского, сына чуждого народу расстрелянного элемента. Со Степаном были два его друга, он редко ходил один. Все трое коренасты. Рано налились крестьянской крепостью. С детства работали на сенокосе, ловко рубили н а л е с о п о в а л и сучьи тяжелыми топорами, и умели стрелять из гладкоствольных ружей. Отцы брали их на охоту. От такой работы куревые самогоны они скоро ослабеют. Их организмы жили на износ, и в 50-е эти мальчики, не успев побыть мужчинами, станут стариками. Но сейчас каждый из них был много сильнее Станислава. «Опять он!» – прошептала Маша. «Побежим?» «Нет, мы не будем бежать!» – напрягшись, ответил Станислав и освободил руку из машиной ладони. «Машка, иди сюда!» «Стасик, иди тоже, не стесняйся!» «Сам иди!» Машин голос вдруг стал резким и визгливым. «Со мной она так не разговаривает», — подумал Станислав. «Любовь у тебя, Машка!» — проорал Степан, подходя ближе. В зубах у него была сигарета, на голове кепка, демонстративно скошенная на затылок. «Ничего не меняется», — подумал Станислав. «Все они, как из старых фильмов, где хулиганы в широких штанах с папиросами во рту под гармошку ходят по деревенским улицам». Но других фильмов сейчас нет. В клубе показывают только такие. Всем нравится. — Чего тебе надо? — спросил Станислав, загораживая спиной Машу. — Вали, отель, герой! — зло просадил Степан. Двое друзей мягко и в развалку встали от него по сторонам. — Мы пойдем с Машей, пропусти! — тихо проговорил Станислав, и взгляд его стал рассеянным. — Смотри, не боится! — серьезно пробурчал Степан, глядя на Станислава. а зачем а тебе м он ш к Это уже Машке. «Степа, пойдем мы. Давай завтра в школе поговорим». Тихо, почти шепотом попросила Маша. Ей стало жутко от понимания, что Степан ждал их, и разговор этот не случайен. Он не заканчивался словами. Не для того начат. «Зачем тебе этот д ж и д я тебя спрашиваю. Повторил Степан и попытался отодвинуть Станислава. Станислав неумело ударил Степана кулаком в лицо. Тот не ожидал. Никто не ожидает от интеллигента, что он ударит первым. Они всегда дают себя бить. Получилось неловко и не сильно, но очень точно и больно. Кулак попал в нос. Пошла кровь. «Хорошо», — тихо сказал Степан, — «хорошо. Иди сюда». И начал бить Станислава руками, размашисто, поочередно, с двух сторон. л е в о й п р а в о й л е в о й п р а в о й ногой в живот, л е в о й п р а в о й Маша завержала. «Это так страшно, когда так бьют». Станислав пятился, но Степан выпил много пива. Руки его били неточно, и от этого он становился все злее и злее. Друзья, стоящие в стороне, начали смеяться. «Ну ты чё, вали его уже! ж д ё н к а ушатать не можешь!» Но Станислав не падал. Степан устал. Смех друзей заполнил всё вокруг. Стало невыносимо стыдно. «По-другому хочешь!» — хрипло закричал Степан и достал из кожаных ножен на поясе небольшой охотничий нож с отшлифованной наборной берестяной рукояткой. «Э, братан, не надо!» — заволновался один из друзей, но было поздно. «Завалю!» Чужим голосом проговорил Степан и пошел на Станислава, который стоял согнувшись, пытаясь отдышаться. «Не режь, братан!» Крики друзей стали тревожными. «Завалю, завалю, завалю!» Тихо повторял Степан, а глаза его искали место между рук противника, куда воткнуть нож. Он не собирался пугать. Время для этого прошло. Теперь были только он и враг, которому не место на одной со Степаном земле. Станислав выпрямился. «Не надо!» Сказал он кому-то за спину Степана, протягивая вперед руку с раскрытой ладонью, останавливая и предостерегая. Раздался резкий треск. Степан остановился на полушаге и осел на землю мешком, ноги перестали его держать. Маша с камнем в руке остановилась над ним. «Не завалишь», — произнесла она тихо, равнодушно смотря на лежавшего на спине со странно заломленной под туловище рукой Степана. Его друзья исчезли. «Пошли домой, Маша». Темно совсем стало, — сказал Станислав.